Ночного неба свод далекий, весь в крупных звёздах. Всё молчит, лишь море слышен шум глубокий. До да сердца трепет настучит. Стою в тревоге ожиданий, исполнен радостных надежд и вот шаги среди молчания шаги и легкий шум одежд и верю и не верю счастью гляжу с надеждою во тьму ужель опять с блаженной страстью твои колени обниму как ты покорная не споря отдашься мне еще хранят твоя одежда свежесть моря и в темноте сияет взгляд не Икать уже не буду, с другой я счастлив. Эти дни за мною следуют повсюду и в сердце не умрут они. Ты первого меня любил. Никто наперекор судьбе не возвратит того, что было, не заменит меня тебе. люблю, исполнен тайной муки. Люблю тебя как светлый сон и каждый горький миг разлуки с собою озаряет он. И пусть в нем было все случайно, благословляю день и час, когда навеки сладкой тайны судьба соединила нас.